Глава восьмая Ребекка и Ренли уехали. Отчитывается Нео, стоя перед внедорожником. Зак кивает ему и направляется к водительской дверце. На ходу дает последние указания. «Присмотри тут за всем. Есть вероятность, что Гарсия начнет нападение, когда меня не будет в периметре. На несколько часов девятка полностью под твоим контролем». Нео поджимает губы, что свидетельствует о его явном неудовольствии от происходящего. «Зря ты согласился. Он, скорее всего, устроил западню», — произносит Нео, останавливаясь возле двери. «Конечно, устроил. Но наши люди уже устранили всех и заняли их позиции, так что Гарсию ждет сюрприз». Зак отправил своих людей еще за сутки до встречи. Они нашли троих противников на крыше здания, семерых по периметру. «Что ему вообще нужно?» С ноткой раздражения спрашивает Нео. Прежде чем сесть за руль, Зак отвечает. «Это я и еду узнать. Если не вернусь через 48 часов, отправь к парому, ведущему к тюрьме машину». «Что ты задумал?» «Это для плана С», — поясняет Закари. «А для планов А и Б?» «Для них уже все готово». Нео иногда злится, что друг рассказывает им далеко не все, что задумал. Так было всегда, даже когда Зак еще не был главным защитником базы номер девять. Большая часть мыслей никогда не покидает голову Закари Келлера. Порой Нео кажется, что он вовсе не знает своего друга и сослуживца. «Ты мог бы нам рассказывать больше?» — напоминает Нео. «Нео, вы знаете то, что вам нужно знать». Нео кивает, и Закари в лишний раз убеждается, что сделал правильный выбор. На базе должен остаться именно Нео, не Ренли. Ренли — отличный боец, один из лучших, которых он только видел. Он сможет защитить Ребекку, но базу потеряет за два дня. Три машины покидают пределы девятки. Нео еще какое-то время стоит в подземном гараже и думает. Его мысли, как теннисный мячик, прыгают от одной к другой, но все возвращаются к одному финалу. Сегодня ночью произойдет что-то ужасное, он чувствует это. В первой машине находятся только двое, Закари и Пьер. Парню 22. До прихода Тумана он подрабатывал инструктором на охотничьих владениях. К слову говоря, это были владения его отца. Он получил лицензию на определенный вид оружия и только благодаря этому попал в команду Кренли. Друг Зака пел дифирамбы парню. Он рассказывал о том, что его показатели на всех тренировках выше, чем у большинства. Он практически догнал военных. Но не это самое главное. Пьер умен, и только благодаря этому он сейчас в машине Зака Келлера. Парень прошел инструктаж о том, что должен делать и как себя вести в той или иной ситуации. Пьер периодически бросает взгляд на Зака и поражается тому, что испытывает страх, смотря на этого человека. Словно тёмная магия окутывает Келлера и заставляет бояться его, даже когда он молчит, и не обращает на тебя никакого внимания. Пьер понимает, что сегодня у него появился шанс подняться на ступень выше в новом мире, но не ради этого он будет стараться, а ради того, чтобы не стать врагом мистера Келлера. Местные редко видят главу базы, он словно призрак мщения, появляется неожиданно, и в основном только для того, чтобы судить преступников. Пьер видел трижды, как мужчины умоляли, они плакали и просили мистера Келлера дать им шанс на исправление. Он не дал его ни разу. Один из нарушителей даже попытался напасть на Закари. Пьер помнит тот день, словно это было вчера. Закари вынес приговор неудачливому насильнику и развернулся, чтобы уйти, но мужчина бросился на него. Все произошло за секунду, всего за одно крошечное мгновение. Закари Келлер вынул нож, лезвие блеснуло под лампами в коридоре, взмах руки и нападающий упал, так и не коснувшись Закари. а тот пошел дальше, словно не отнял только что чью-то жизнь. Мужчина еще пытался перекрыть поток крови из шеи, но это была пустая трата времени. Выжить ему не удалось. Бронированная машина останавливается у здания завода. Снежная буря успокоилась, и теперь приехавшие могут лицезреть огромные открытые ворота. Зак и Пьер выходят из машины, остальные остаются на месте. Таков был уговор с Гарсией, два человека, не более. Пьер недоумевает, почему именно он идет на эту встречу. Ренли многое рассказывал о Гарсии и о том, что этот ублюдок позарился на их базу, о нападениях и потерях «девятки» из-за этой шайки преступников. Хруст снега, холодные порывы ветра и ночная темнота, напряжение Пьера и уверенность Закари, Входя в здание с красным крестом на стене, Зак тут же видит худого невысокого мужчину. Его кожа темная, словно он был под солнцем долгое время. Гарсия сидит на... кресле. Такими раньше пользовались офисные клерки. Если он этим решил показать свое превосходство над Заком, то зря старается. За спиной Гарсии стоит молодой темноволосый парень. Он так пристально смотрит на Зака, что тот невольно пытается вспомнить, виделись они когда-то или нет. «Опаздываешь?» — говорит Гарсия, и из его рта вырывается облако пара. Закари не комментирует это. Он бросает взгляд на факелы, которые расположены на двух столбах, расположенных друг напротив друга. Освещение — это хорошо, но в дальних углах здания темнота. «У меня много дел, Гарсия, я слушаю тебя». Гарсия растягивает губы в широкой улыбке. Два передних зуба отсутствуют. Вокруг глаз, как и вокруг рта, собираются морщины, как у шарпея. «А мне нравится это», — произносит Гарсия и склоняет голову на бок. «Что именно?» — уточняет Зак. «Строишь из себя такого важного. А на самом деле ты находишься у меня на мушке». «Думаешь?» — спрашивает Зак и выгибает бровь дугой. Гарсия откидывается на спинку кресла, поднимает подбородок, и кладет руку на живот. Он настолько уверен в себе, что даже и подумать не может, что столь молодой солдат обвел его вокруг пальца. «Видишь ли?» — начинает Гарсия. «Вся твоя важность слетит, как только я скажу тебе, что мои люди прибыли сюда раньше тебя и даже меня. Они расположены...» — говорит Гарсия и поднимает руку. Указывает в направлении крыши в дальний угол справа. «Вон там. Один взмах моей руки, и ты будешь убит, поэтому советую проявить ко мне должное уважение». Закари не отрывает взгляд с лица Гарсии, даже в тот момент, когда глава тюремной группировки изображает уровень своего актерского мастерства. «Ты уверен?» — спрашивает Зак, и улыбка Гарсии покидает его лицо, а в глазах появляется сомнение. Гарсия поворачивает голову и говорит парню за своей спиной. «Ларри, свяжись с Микки». Пресловутый Ларри достает рацию и пытается выйти на связь, но его приветствует только шипение. Зак обращается к Пьеру. «Давай». Парень тоже достает рацию и связывается с их человеком. «Эрни, это Пьер. Покажи мистеру Гарсия, кто тут действительно важный». Моментально на теле Гарсии появляются две красные прыгающие точки, и он начинает смеяться. Его хохот разносится по зданию и отдаёт эхом. Около минуты продолжается выступление одного актера. Отсмеявшись, Гарсия останавливает взгляд Карих, практически черных глаз, на закре Келлере. «Ладно, мистер важный. Я тут не для того, чтобы мериться с тобой членами». У меня к тебе предложение о перемирии. Слушаю. Под твоим крылом живут некие ублюдки. Мне нужна голова того, кто покусился на мои вещи. Видишь ли, мои попытки пробить стену и попасть на твою лакомую территорию продиктованы тем, что мне нужно место для жизни. И я считаю, что твоя богадельня самое защищенное место нашего штата. Тем более она находится в относительной доступности от тюрьмы. По словам бедняги Бенджина, Просить тебя подвинуться было бы очень глупо. Бенджин сказал, что ты понимаешь только грубую силу. И я пытался отнять твой дом, чтобы поселить там милых дам, которые почему-то не хотят жить в тюрьме. Я уважаю своих леди и стараюсь только ради них. Кстати, я давно не видел Бенджина. Начинаю переживать. Ближе к делу, Гарсия. Но вся беда в том, что у меня больше нет милых дам. Представляешь, они... поспешно покинули место под моим крылышком. Тринадцать отменных женщин, которых очень любят мои парни. Двенадцать из них сбежали к так называемым проповедникам новой веры, к тем, что живут у тебя под боком. Моя милая Люсия рассказала мне, что все они собирались туда. Один из моих ублюдков сбежал. Гарсия практически брыжет слюной. Немного успокоившись, продолжает. Он пытался убить меня, но спасибо Ларри. Он спас меня второй раз за наше короткое знакомство. Так вот, предатель нашел фанатиков и каким-то образом перетащил туда практически всех моих женщин. «Чего ты хочешь?» Взгляд Гарсии становится тяжелым. Он немного склоняет голову вниз и смотрит на Зака из-под «Ты возвращаешь мне женщин, приносишь голову их главного крота?» «Мы пожимаем друг другу руки, и я, в свою очередь, больше не пытаюсь отнять твой дом. Более того, мы можем сотрудничать, что скажешь». Около тридцати секунд Зак думает над словами Гарсии. Его не интересует внутренняя кухня тюрьмы, и он узнал сейчас куда больше, чем надеялся. «Меня это не интересует», — спокойно произносит Закари. «С фанатиками, будь добр, разбирайся сам». Гарсия сжимает челюсти и говорит сквозь стиснутые зубы. «Не стоит так со мной разговаривать. Я могу пристрелить тебя прямо сейчас», — обрывает Зак. Пьер напрягается всем телом. Его взгляд переключается на Ларри, который не отводит взгляда от правителя девятки. Пьер ждет, что мистер Келлер сейчас убьет Гарсию и этого сопляка, но Закари стоит на месте». «Но не сделаешь этого», — говорит Гарсия. Гарсия снова улыбается и обращается к своему человеку. «Ларри, напомни мне, у какого края стены, защищающей королевство мистера Важного, мы разместили взрывчатку? А нет, стой, не напоминай, я и так вспомнил». Гарсия максимально собран. В его взгляде плещется жажда крови. Он не привык, чтобы к нему проявляли подобное неуважение. Он простреливает Зака взглядом и говорит. «Я даю тебе неделю на раздумья. Поверь, я могу предложить тебе куда более важный союз, чем ты имеешь на сегодня». Зак разворачивается и уходит. Пьер шагает следом. Когда машина отъезжает, Пьер все же решается спросить. «Мистер Келлер, почему вы не убили его?» «В этом нет смысла. Почему? Тело Гарсии не успеет остыть, как на его трон уже сядет новый человек. Тогда вы убьёте его. Всех убить невозможно». Какая ирония, ведь Зака на свободе не убрали именно по этим же соображениям. Намного легче справиться с уже знакомым противником, нежели с новичком. Закари решает объяснить Пьеру немного больше. Устремления, характер и мотивы Гарсии нам известны, но мы не знаем мыслей того, кто заменит короля трущоб». «Он сказал о взрывчатке», — напоминает Пьер. «Я слышал. Ее нашли у южной стены еще до нашего отъезда. Вы не сказали ему об этом». «Сам узнает, решит взорвать, и на воздух взлетит не наша стена, а ворота тюрьмы». Пьер смотрит на безэмоциональный профиль Закари Келлера, и мысленно представляет себя на его месте. Он бы тоже хотел быть таким, уверенным, просчитывающим ходы наперед. Спасибо, что взяли меня с собой. Никакого ответа Пьер так и не дожидается. Когда машина останавливается в гараже на территории девятки, Зак не спешит покидать салон. Пьер тоже не двигается, ждет приказа или какого-то знака. Тишина затягивается, Зак смотрит в лобовое стекло, И задает вопрос: Что ты понял из разговора с Гарсией? Сначала Пьер хочет сказать, что ничего не понял, но вовремя останавливает себя, задумывается и все же выдает. Он, кажется, теряет свою власть. С чего ты это решил? Он сказал, что за последнее время его дважды пытались убить. Его же человек украл у него женщин. Что-то еще надо подумать. Обращай внимание не только на то, что говорит твой противник, но и на то, чего он не говорит. Это куда более важно. Ты прав, он теряет власть. Его авторитет уже не столь несокрушим. Возле него стоит мальчишка, который точно не из тюрьмы, это видно. Гарсия самоуверен, что в общих чертах неплохо, но он не настолько умен, как думает. Это уже нехорошо. Для него. Всего за один разговор он потерял несколько человек. Не получил от нас ничего и потрепал свое эго. Он сидел на кресле, почему? Пьер чувствует себя, как на экзамене. Сейчас ему куда страшнее, чем было на заводе около часа назад. Не знаю, может, хотел покрасоваться или... Нет. Сначала я тоже так подумал. Но в момент разговора Гарсия несколько раз клал руку себе на живот. Он ранен. Закари поворачивается к Пьеру и смотрит ледяным взглядом. «Учись подмечать всё. У меня для тебя задание. Собери группу из пяти человек, из тех, с кем ты занимаешься с Ренли. Это будет твоя команда. Завтра я хочу видеть тех, кого ты выберешь». Пьера разрывает желание задать мистеру Келлеру множество вопросов, но он не делает этого. «Хорошо», — отвечает парень. Мужчины возвращаются по тоннелю. Зак бросает взгляд на фанатиков и снова не видит среди них ни одной женщины. В один день они словно все пропали. Ни женщин, ни детей, только мужчины в странных балахонах. На рассвете Зак снова покидает девятку. Под снежной бурей он едет на кладбище на очередной молчаливый разговор с склепе.